Пост ковид 21. Первый концерт 2021 года и 88 для проекта Metallica шоу прошел в Перми, где мы играли второй раз. Очень красивый зал ДК имени солдата звучал очень плохо, видимо, из-за убитого аппарата. Звукорежиссер Саша сказал, что в колонках выше 8000 Гц не было вообще ничего. То есть абсолютно все пищалки сгорели. Концерт оказался с одной стороны лайтовым, выезд одним днем и всего 15 песен, но одновременно и довольно тяжелым. Из-за длинного перерыва мы репетировали три раза подряд и были в неплохой форме. Но после репетиций, подъема в 4 утра самолета, чека и репетиции с оркестром, я ощущал себя как-то не очень бодро. К тому же мы тащили из Москвы 33-килограммовый задник. В Перми состоялась оркестровая премьера песни "Atlas Rise" которая прошла удачно. Мы волновались, но, кажется, зрители ее знали плоховато. А дирижер, который, похоже, впервые услышал оркестр в наушниках, задал исторический вопрос, «Это в зале тоже слышно?» Самая главная засада оказалась в том, что у меня в самом начале второй песни порвалась пятая струна, уплыл строй, и акустическая часть мастеров папец прозвучала ужасно. Гитару я судорожно сменил на запасную, Но вместо инструмента по райдеру прокатчик притащил свою собственную Axis Sterling by Musicman. Это просто верх несуразности, хотя на сайте у Стерлинга нашлись и еще более нелепые инструменты. Если долго играть на гитарах этой фирмы, вполне можно сменить сексуальную ориентацию. У него еще и не было стрэп и ремень пару раз слетал. Кроме того, пришлось играть на проводе. Ну и струны были такие же конченые. 10.46 и в нашем новом строе, Д, висели как бельевые веревки. Весь концерт прикованный к микрофону, на ужасной гитаре, я умудрился сыграть совсем неплохо, а даже хорошо и четенько. Народу было ровно ползала, разрешенный максимум, практически аншлаг. Оркестр на сцене звучал неплохо, но в зале, говорят, было не очень. Но мы отыграли хорошо, если не считать того, что я постоянно злился на дебильную прокатную гитару, не мог понять, где у нее какой датчик и где какая ручка громкости. Обратно прилетели на 10 минут раньше, чем вылетели. Кажется, это со мной впервые. И все два часа жутко хотелось спать. Забавно, что у нас было минут 10, чтобы заглянуть в пермский приорити -зал и выжрать. Бухла там не оказалось, и пришлось брать пиво в баре. Но тоже хорошо пошло. 2 часа лету, багаж, такси, домой вернулся в районе часа. Очередной двадцатичасовой рабочий день бедного музыканта. Дальше опять что-то отменилось, и из больших концертов предстоял только Питер в конце мая. Но прямо перед ним удачно представилась возможность прогнать сет на небольшом семейном байк-фесте в Нахабино, по счастью, совсем недалеко от моего дома. В мой сорок первый день рождения мы поставили репетицию, и это был настоящий праздник, доложу я вам. Потому что все приехали на такси, а со мной на такси приехали три бутылки вина. Такого угара на репе у нас никогда не было, и стоит, конечно же, повторить. Да и день рождения удался. А уже через два дня летняя сцена Павлова подворья оказалась удивительно уютной и приличной. Но, как всегда, было чему омрачить. Прокат оказался невероятно кривым, и наш звукореж обнаружил, что вместо панорамы крутится баланс сабы-порталы, и техники 4 часа не могли это исправить. То есть работала либо правая сторона, либо левая, либо сабы. Через два часа начали работать два компонента из трех. Еще через два часа я предложил вариант сыграть в моно, притащив работающую батарею в центр и поехал домой. План при этом был идеальный – чекнуться с 11 до 12 и приехать в 9 вечера на концерт, проведя день с семьей. В итоге, когда я уже доехал до дома, порталы-таки запустили, а когда я вернулся на площадку, машину уже было поставить некуда. В итоге пришлось бежать до нее километра полтора, от единственного найденного места. В остальном фест оказался вполне приличным, с хорошей кухней, играми, конкурсами и богато одетыми байкерами. Перед нами выступали какие-то кубинцы, которые играли каверному на но я его не узнал. Так как на концерт все вернулись уже без машин, то четыре бутылки вина из гримерки, одно, кстати, игристое, были употреблены по назначению, да и сыграли мы хорошо. Мемори подпевали отлично. Через два дня отправились в Питер, причем опять вышло, что прошлую ночь я не спал из-за детей, весь день сажал цветы и деревья и выращивал сыновей, лег в 12, проснулся в 5, залез в душ и поехал на тачке на Ленинградский вокзал, где нашел самое близкое место для парковки, чему был несказанно рад. В Сапсане нам принудительно раздали маски, и вдруг выяснилось, что обратно мы возвращаемся не на Ленинградский вокзал, а на Киевский. Это был полный провал. Зато в Питере встречающий нас водитель устроил нам небольшую, но очень познавательную экскурсию по городу. Мы уже играли в клубе А2 Грин осенью 2018 года, то есть выходит два с половиной года назад. Но тогда оркестр был маленький, да и народу пришло немного. Сейчас БКЗ был заполнен максимально возможно, на 75%. Оркестр Олимпик был большой и играл совершенно чудесно, а публика начала подпевать почти сразу. Давно такого не было. При этом и отличилась капсульным кофе и вкуснейшим колбасыром. Это был наш девяностый концерт, и первый раз за всю карьеру у нас были реальные спецэффекты, от чего я немедленно почувствовал себя звездой. Кроме колоссального выстрела черными конфетти на The Unforgiven, у нас было шесть искрометов, и это было огненный в прямом, и в переносном смысле. Народ из зала все дико снимал и перся. Плюс у барабанов построили два длинных языка, на которые можно было забираться и рубиться рядом с Серегой. Это тоже классное новшество, которое мы надеемся использовать и впредь. Без негатива тоже не обошлось. Перед Nothing Else Matters у меня захрипела гитара. Я решил, что из засевшей батарейки в датчиках, причем и в Родике, и в гейте я поменял их после чека. Но виноватым оказался таки Noise Gate. В итоге гитару я сменил на запасную на бисе. Но правда, стрэп-локи у нее были подсашены систему, поэтому пришлось доигрывать на проводе. После концерта нам подвезли вкуснейшую шаверму Питас, говорят, лучшее в городе. А за вином в обратный поезд мы зайти не успели, потому что Питер город высокой культуры, и там алкоголь продают не до 23, как в Москве, а лишь до 22. Беда. Хорошо, что на вокзал отправились заблаговременно, потому что водитель привез нас на московский вокзал, а поезд был сладожского. Там мы перевоплотились в группу RG Days и первый раз в карьере сели в СВ подвое. Но СВ оказалось ровно в половину меньше стандартного купе, поэтому там пришлось потереться жопами даже больше, чем обычно, а с нижней шконки сидячий человек головой бьется об верхнюю, что в обычном купе не происходит. Зато раковина есть и подарочный гигиенический набор, из которого получаются отличные подарки детям. Обратно опять не удалось поспать, потому что дебильные проводники разбудили всех в пять утра, хотя поезд прибывает в 5.50. С Киевского все прыгнули в такси. Только я ехал не домой, а обратно на Ленинградский, потому что машина-то осталась там. После Питера опять что-то отменилось, а что-то перенеслось. Список предстоящих концертов вырос до какого-то неприличного размера, но все прекрасно понимали, что любой из них мог отмениться в любой момент. Грандиозную постановку Арии киданули два раза за месяц. Один раз в Питере, второй раз в Москве, отменив шоу в день концерта, при этом затраты, как я понял, никто компенсировать не стал. Такой вот загадочный форс-мажорчик. Наш же 91-й концерт удался на славу. Это был Калининград, точнее говоря, Светлогорск, один из самых западных городов России. Перед ним мы с большим воодушевлением порепетировали и вылетели с Серегой за день до концерта прогнать программу с оркестром, да и мне, чтобы выспаться в день концерта, а не бежать с самолета на площадку. Дирижер Калининградского симфонического обнаружил косяк в партитуре Atlas Rise, две лишние восьмые перед соло. Но мы его благополучно успели исправить до концерта. Что характерно, с репетиции оркестра первым норовил убежать именно оркестр, чтобы поскорее отправиться купаться. В Москве уже неделю стояла небывалая жара в плюс 35, поэтому калининградские плюс 27 оказались дико приятными и бодрящими. В связи с этим я пошел в парк культуры и отдыха «Юность», где, употребив бутылочку просека, дождался звукорежиссера Сашу, с которым мы прекрасно прокатились на чертовом колесе. В комнату страха не пошли, хотя, может быть, и зря. Вообще Калининград оставил массу положительных эмоций. Такое впечатление, что Советский Союз изо всех сил пытался испортить город, но ему это так и не удалось. Даже удивительно сознавать, что в старинных немецких домах живут обычные русские люди. Погода отличная, общепит недорогой, море рядом. Что еще нужно? Утром удалось еще раз прогуляться по Калининграду, причем по дворам. Взглянули на собор, на рекламу нашего концерта с шестиметровой фотографией меня, очень приятно. И зашли в музей. Фашистский бункер, где оказалось не так интересно, как я ожидал, но все же неплохо. К двенадцати на такси отправились в Светлогорск. По дороге, кстати, обнаружилась та же проблема, что и у РЖД. Между городами мобильной связи практически нет, что печально. Площадка Янтарь-Холл расположена практически на берегу, но склон крутой, а спуск на лифте стоит 50 рублей. Я хотел было искупаться, но тут внезапно пошел дождь, я расхотел, просто сбегал за кофейком. В Калининграде мы первый раз построили сцену по собственному плану, и перед барабанами на этот раз была небольшая площадочка, где стоял второй микрофон. Мы там несколько раз собирались все вместе рядом с Серегой и играли в клубный металл. Для разнообразия шоу вышло очень прикольно. Надеюсь, и в будущем удастся использовать этот трюк, если размеры сцены позволят. Остальные концерты, запланированные на лето, похоже, отменились. Но ощущения во время выступления в Калининграде были настолько хороши, что их хватит надолго. Я ощутил какое-то новое состояние, если не потока, то чего-то еще. Может быть, помогла бутылочка просека, которая теперь всегда будет в нашей гримерке. Но я почувствовал, что все могу, ничего не забыл, отлично спел и очень четко сыграл. Как будто я на своем месте. Может быть, это из-за того, что это был не тур, а отдельный ненапряжный концерт, перед которым удалось выспаться, Может быть, какой-то очередной переход количества в качество, не знаю. Но я и правда почувствовал что-то новое. Какое-то расслабление и одновременно всемогущество. Это было круто, и, надеюсь, это ощущение еще вернется. Все концерты, фесты и встречи на лето 2021-го отменились или перенеслись на осень. Не знаю, чем это закончится, но планов, как всегда, громадье, только вот неизвестно, когда они сбудутся. В будущее смотрим с опаской, но вместе с тем и с надеждой.